Голова одиннадцатая. Дошедший. Люля вновь помогла. Макс почувствовал прилив сил, но только на этот раз вместе с силами пришло еще что-то. Какое-то тяжелое ощущение, словно за спиной стоит смерть. Тревожность быстро сменилась страхом. Максим крякнул, потряс головой. «Понял, принял лишнего. Прошлая доза еще не прошла, а он добавил сверху. Вполне себе обычный передоз, так что можно двигаться, стараться выгнать химию вместе с потом». Только вот каждое движение отдавалось в ушах барабанной дробью сердца. Да, этого тоже следовало ожидать. Вспоминая третий курс медицинского, Максим стал ожидать и других эффектов от таблетки. Они не заставили себя долго ждать, пришли галлюцинации. Сначала слуховые. «Максим! Максим!» — голос Егора. «Нет!» — покачал головой парень, делая глубокие вдохи и выдохи. «Ничего этого нет!» «Нельзя было позволить галлюцинациям поверить в них. Это просто воздействие определенных веществ на мозг, ничего необычного». Максим, это же я не узнал? Нет, тебя нет, я тебя похоронил. Как это похоронил? Удивился Егор. Вот же я тут, ты чего шутишь, что ли? Да какие уж тут шутки, пробурчал себе под нос Максим. Ты куда? Меня подожди. Нет, крикнул вдруг парень. Оставайся тут. Но почему? Просто оставайся. Как Максим не удерживал себя, но все же обернулся на голос и увидел Егора. Только был он не совсем таким, каким Максим запомнил его в последний раз. Вместо глаз черные провалы глазниц, нос впал, одет в лохмотья, с плеч осыпается земля. Разреши, я с тобой пойду, мне в страну радости надо, позарез надо. Я сам, выдохнул парень. Как это сам? «Сам донесу до исполнителя желаний твой рисунок». «Уверен?» – нахмурился Егор. «Уверен». Егорка молчал, понуро глядя себе под ноги. Максим осторожно отвернулся, вновь двинулся, но не прошел и десяти шагов, как Егорка оказался перед ним. Он просто появился из воздуха, еще более страшный, чем до этого. Теперь в нем вообще невозможно было узнать Егора. Сплошная черная клякса, но Максим почему-то был уверен, что это именно он. «Я пойду с тобой, или ты пошли со мной?» Могильным голосом прошептал тот. «Нет!» — крикнул Макс. «С тобой я точно не пойду!» Привидение потянуло к парню свои руки, уродливые худые кости. «Давай!» — внезапно выдохнул Максим, не уклоняясь от руки. «Хочешь сожрать, сожри! Но с тобой я не пойду! Убьешь, убей! Только не тяни, прошу тебя!» Призрак ничего не ответил, да и вряд ли он мог бы сожрать Макса. Парень это понимал, хоть и с самым дальним участком мозга, который еще остался незамутненным. Клякса начала распадаться, дунул ветер, окончательно стирая видение. Максу захотелось сесть, но он не дал себе этого сделать. Знал, что если сядет, то галлюцинации вновь появятся, и второй раз избавиться от них будет не так просто. Нужно идти вперед. Изнемогая от усталости, Макс шел. Сколько? Он потерял счет времени, словно погрузившись в транс. Снежные заносы сменились буреломами и разбитой дорогой. Пройдя по ней пару сотен метров, Макс вышел на пустырь, где когда-то стояли строения. Теперь от них ничего не осталось, неведомая сила снесла их, превратив в груду кирпича и битого бетона. Здесь следовало быть осторожным, потому что за этим мусором мог притаиться зверь. Максим ускорился и вскоре вышел на подобие улицы. Дорогу, по которой он двигался, пересекала другая, еще более разбитая, но на ней было видно то, что заставило парня встрепенуться. Следы. Цепочка следов вела от леса, стоящего в паре сотен метров отсюда, до бетонного строения, похожего на трансформаторную будку. Макс остановился. Бетонная коробка привлекла внимание, потому что выглядела обжитой, на дверях имелся замок, нержавый, смазанный. Снег вокруг тщательно вычищен, а на крыше виднелась труба, из которой шел дымок. «Живые!» Парень рванул к дому, но остановился на полпути. Сомнения быстро наполнили его душу. «Что, если там недобрые люди? Бандиты, убийцы, мародеры?» «Почему-то казалось, никого, кроме таких вот личностей, выжить и не должно!» Только эти смогут приспособиться и спастись. Макс и сам не знал почему. Наверное, уже не осталось веры в доброе. И потому парень решил притаиться. Можно было уйти, чтобы не связываться. Но Макс сильно устал и все же надеялся, что у живущего тут человека можно выменить воды или горячей еды. Парень спрятался за грудой битого кирпича, принялся ждать. Цепочка свежих следов, которые он увидел, вела к жилищу, потому Макс сделал выводы, что незнакомец находится внутри. Но сколько ждать? Становилось зябко, а незнакомец все не появлялся. Слабый ветерок доносил запах дыма, дровяного, душистого. Давно он такого не ощущал. Обычно подкидывал в костер какую-нибудь пластмассу или резину для лучшего горения сырых дров. Тут чувствовалось, что поленья были сухими, и даже дым от них был таким же сухим и жарким. Вот незнакомец подбросил в костерок ель. Явно почувствовался хвойный запах, мысленистый, чуть теркий. Ох, как же было бы хорошо сесть сейчас у этого костерка, протянуть к огню озевшие пальцы и просто греться, смотря на языки пламени. Слишком сильно Макс замечтался, потому что совсем не заметил, как со спины к нему подкралась тень. И запоздало обернулся, хватаясь за оружие, потому что тень уже стояла с автоматом, который был направлен на парня. «Без глупостей! Руки вверх!» — приказал незнакомец. Пришлось подчиниться. Макс поднял руки, попутно усматриваясь подошедшего. Незнакомец походил на медведя и размерами и лицом. Зачем ему вообще автомат? кисло подумал Макс, глядя на здоровяка. Такой одним ударом хребет переломить может. И вдруг что-то знакомое проскочило в чертах лица подошедшего. Тот тоже прищурился, приглядываясь. Огнев! выдохнул здоровяк, опуская оружие. Березин. Только теперь Макс понял, кто стоял перед ним. Березин, Саня Березин, это ты! «Я!» — радостно воскликнул тот. «Как? Что?» Вопросов накопилось много, а попытка задать их все и сразу не увенчалась успехом. «Пошли в дом!» — понимающе кивнул тот. Они зашли в строение, внутри было тепло, даже жарко. «Садись!» — кивнул березе на самодельную лавочку. Максим сел, еще не верив в произошедшее, продолжал смотреть на знакомого, словно тот был призраком. Березин был в его группе, которую отправили в отрешение для выяснения причин возникновения наночумы. Здоровяк отвечал за техническое обеспечение, на их группу напали мутанты, пришлось отстреливаться, Березин был ранен. Одна из тварей порвала ему костюм, едва не оторвала ногу, открытый перелом. Нужно было что-то делать, и Максим предложил нести здоровяка, однако сам Березин отказался. Нужно было срочно решать проблему гораздо важней, и потому остался. «Я должен был за ним вернуться», — подумал парень, глядя на ногу здоровяка. На вид она была в полном порядке, но при ходьбе Березин немного прихрамывал. Но не вернулся. «Я?» — начал Макс, но здоровяк остановил его. «Не надо оправдываться. Я понимаю, что не до того было. Я и сам думал, что не доживу». Это зараза уже проникала в меня, я чувствовал, что конец скоро, поэтому решил действовать. Тот инъектор от боли, который дала мне Аглая, мне сильно помог. С помощью него я и выкарабкался из этой переделки». Макс хотел сказать, что Аглая оказалась предательницей, но промолчал. «Спокойствие в неведении». Березин поставил на печку закопченный помятый чайник. «Пробыл я там, на том участке, достаточно долго, и место себе нашел, а потом решил валить. Уж больно много всякой нечисти там завелось». Макс, вспомнив приключения в детском саду, понимающе кивнул. «Ночью, бывало, лежишь и слышишь, призраки разговаривают. Я думал, галлюцинации, однажды с дуру выскочил на улицу ночью, да чуть сердце не прихватило. В общем, не буду даже говорить, что увидел, все равно не поверишь». Максим хотел сказать, что и сам повидал такого, во что сложно поверить. Но Березин отвлекся, принялся разливать по кружкам чай. «Давай выпьем за неожиданную встречу!» Парень не отказался. Чай был горячим, вместо заварки какая-то трава, чуть горьковатая, но вполне прочищающая мозги, а главное — согревающая. Макс сделал глоток, другой, почувствовал, как дурь от таблетки начинает проходить, сознание прояснялось. И только теперь он смог нормально разглядеть друга. Тот был все так же огромен, борода окаймляла крепкий подбородок, в глазах искрился задор. Поэтому и решил уйти, и нога уже к тому времени зажила. «Зажила?» – удивился Макс. Он помнил тот страшный перелом и слова о том, что нога зажила, невольно вызывали сомнения. «Я сделал перевязку, пару костылей и пошел, представляешь? А что я терял?» Березин рассмеялся. «Как на прогулке по аномальному отрешению. Иду, а сам думаю, выскочит какая-нибудь тварь или нет. Но там уже, видимо, никого толком не осталось». «Ты шел с открытым переломом?» — сомнением спросил Макс. «Да», — кивнул Березин. «Я же говорю, инъектор от боли помог, а там доза, видимо, была конская. Я вообще ничего не чувствовал». «Ты дошел до базы Кропоткина», — вдруг понял Макс. Березин кивнул. «Дошел, ну и изучил там все внимательно». «Нашел антидот». «А-а-а», — улыбнулся Березин. «Повезло, в общем, выжил». «Три года прошло», — одними губами прошептал Макс. «Верно», — кивнул тот и задумчиво повторил. «Три года. Я долго еще в отрешении был, ждал, когда рана заживет». Там, в Кропоткинских лабораториях и бараках, много чего нашел. Открытый перелом – это, конечно, не фунт изюма. Повезло, конечно, что препараты были, и место, где я застрял – аномальное отрешение. Пришлось долго, конечно, поползать в поисках. Бывало, даже сознание терял, так больно было. Но нужный артефакт я все-таки добыл. Он и исправил кость. Правда, волос и дых прибавил, даже вспоминать страшно. Но все обошлось. Подожди. «Исправил открытый перелом?» – удивился Максим. Медик по образованию, он не поверил словам. «Разве его можно излечить какими-то примочками?» «Открытый перелом – это всегда хирургия, сильный отек, риск заражения, большая вероятность осложнений. Тем более, если лечение оказывает не профессионал. а ведь нужно еще и кость на место поставить». Закрытую репозицию осуществить, курс антибиотиков, восстановлений и прочее, и прочее. В больнице порой сложно все сделать как надо, а тут в полевых условиях. «Ты ничего про живокост не слышал?» — улыбнулся Березин. «Что еще за живокост?» «Артефакт такой, редкий очень, но вот решение попадается. Я про него от Большакова узнал и на счастье свое вспомнил». Картинки у него на компьютере смотрел, вот в голове и засело. И вот, когда с ногой лежал в пыли, понял, этот самый живокост — мой последний шанс. Отлеживаться долго не смогу, действие обезболивающих скоро пройдет. Да и не осталось уже к тому времени практически ничего. А там и шок, и смерть. Значит, нужно искать. Ну, я и искал. Березин хохотнул. Как крот ей-богу, ползал везде, все перерыл. И нашел, представляешь а потому что выбора у меня другого не было. Не имел я права не найти его. В паре километров от базы лежит родимый, сверкает фиолетовым. Это еще хорошо, что лето было, тепло. Я проползу метров десять, лягу, отдыхаю. Потом на костыли встану еще десять метров прыгаю. Березин задумался, вспоминая те дни, и, судя по глазам, воспоминания были не самыми радостными. А уж артефакт потом сам все и сделал. Березин подлил еще чаю себе и гостю. Приложил я его к ноге и сознание потерял. Видимо, последний лимит израсходовал сил своих. Очнулся через сутки. На ногу глядь – порядке. Только штанина окровавленная и дырка, откуда кость раньше торчала. А на самой ноге ни царапины, представляешь? И живокост рядом валяется. Белый, словно мел. Пустой, значит. Ну и на базе много, конечно, всякого нашлось в плане таблеток, а разные, витамины, антибиотики. Так что нормально, подправлял здоровье, вот такие дела». «Повезло», — кивнул Макс. «Повезло», — согласился Березин. Некоторое время молчали, потом Максим задал волновавший его вопрос. «Ничего про Большакова не слышал?» — Березин покачал головой. «Пытался связаться первое время, у Кропоткина на базе хорошая станция была, но какие только волны не выходил, и на общие, и на секретные, но все бесполезно, тишина» и, немного помолчав, тихо добавил «Никого там уже в живых нет». Макса словно обдала ледяной волной, он сдрогнул, едва не пролив чай. «А ты какими судьбами здесь?» — спросил Березин. Макс замешкался, не зная, как описать свое появление. «Рассказать не поверишь», — грустно усмехнулся он. «Да я всему поверю», — улыбнулся Березин. «Такого навидался, что меня уже ничем не удивить». Макс глянул на Березина и вдруг остро почувствовал желание все рассказать. Пусть не поверит, пусть назовет психом, но держать это в себе уже не было сил. И он все рассказал о том, как потерял всех в группе, о том, как переместился через аномалию Хронос на три года вперед, о том, как встретил и потерял Егора. Березин слушал молча, не перебивал, когда же гость закончил рассказ, то произнес. «Мда, дела». «Вот такие дела», — согласился Макс. «Не веришь мне?» «Почему не верю? Верю. Вот решение и все может быть, это я уж давно понял. Какие планы?» «Иду в город родных найти. У меня антидот есть». Березин посмотрел на Макса так, что тот невольно отвернулся. Уж лучше бы назвал дураком, чем смотрел так. Парень прочитал все в его глазах, всю правду, но была она такой горькой, что он не захотел ее принять. Березин понимал, что никого живых уже нет, но не стал произносить это вслух. Он не хотел ранить своего гостя, лишь после долгой паузы произнес. «Да, попытаться стоит, только будь осторожен». И эти простые слова вновь вернули Максу надежду. «Да, попытаться стоит, ведь чем черт не шутит?» Вон Березину как повезло, нашел артефакт, который ему открытый перелом вылечил. «Значит, и Максу может повести. Поставили второй чайник. «Помощь нужна какая-нибудь?» Спросил Березин и тут же поспешно добавил. «Только учти, сопровождающий на этот раз я с тобой не пойду. Ха, мне и тут нормально». «Да, понимаю», — кивнул Макс. «Мне бы из еды чего и патронов, если есть». «С едой помогу», — кивнул Березин. «А вот с патронами беда, много дать не смогу. С ними, как понимаешь, туго сейчас. Приходится на ту же базу наведываться время от времени. Но база, сам понимаешь, не вечная, и на ней уже припасы заканчиваются. Вытаскал я за все время порядочно». Ха. Березин пригладил бороду. Кстати, у меня снегоходы есть, могу дать один, но только ты верни мне его, я собираюсь тут небольшое путешествие на юг совершить, разведать места новые, есть предположение, что там могут остаться живые поселения, ну, не деревни прям, но отдельные домики. Спасибо за все, снегоход не нужен, сам дойду, к тому же я не умею им управлять. Березин предложил остаться. Макс долго размышлял. Отдохнуть и в самом деле нужно было, но получилось бы у него заснуть. Нет, нужно идти. «Выглядишь ты не очень», — произнес здоровяк, поглядывая на гостя. «Уж извини за правду, но как есть говорю. Останься, а завтра с утра и выдвинешься». «Нет, не могу. Что, если они там ждут меня?» «Кто они?» — не понял Березин. «Жена и дочь». «Максим, послушай», — начал хозяин, но гость его прервал. «Нет, не хочу слушать, надо идти». «В городе никого живых нет». «Замолчи!» — рявкнул Макс, сам не ожидая от себя такого. «Слышишь? Замолчи!» «Как скажешь», — хмуро ответил Березин. «Хочешь идти, иди. Сейчас мясо вяленого приготовлю и патронов». Саня. «Ты извини», — после паузы сказал Максим. «Просто...» «Не оправдывайся. Если чувствуешь, что надо, значит иди. Сердцу не прикажешь. Только себя побереги. И возвращайся сюда обратно, ну как только все дела в городе сделаешь». «Хорошо. Спасибо тебе за все. Всегда пожалуйста». «До города далеко...» «Нет, верной дорогой шел, там уже рукой подать. Прошлую пятницу замело сильно, там снежные заносы, целые горы, но тропа есть, я протоптал. Вот за ними как раз и первые улочки пойдут». Пожали друг другу руки, ладонь Макса потонула в лапе Березина. Здоровяк еще пару раз намекнул на то, чтобы остаться, но Макс лишь отмолчался. Пора было вновь отправляться в путь. Город вынырнул из снежного марева внезапно. Еще секунду назад только белый туман и вдруг силуэтом многоэтажек, шапки деревьев, присыпанные снегом, сугробы заметенных памятников. Парень пригляделся, еще не веря собственным глазам. Ему казалось, что это очередная какая-то галлюцинация, которой грош цена. Не может быть, чтобы это было правдой. Но это действительно был город, который Макс помнил с детства. Именно отсюда он одним летним днем выехал с семьей на дачу, откуда и началось его приключение. Дом. Он где-то там, среди этих многоэтажек. Макс замедлил шаг, пытаясь понять, с какой стороны города вышел. Старый город. Значит, нужно пройти по улице Курчатова пару домов, потом свернуть на проспект Ленина и оттуда топать до самого памятника Маяковскому. «Прилично топать, но что это расстояние по сравнению с тем, что он уже прошел?» Макс хрипло хохотнул. «Пройдено и в самом деле много. Подумать только, шел пешком весь тот путь, что они когда-то преодолели за полчаса на вертолете. Эх, был бы у него сейчас вертолет!» Смех разодрал еще сильней. Вертолет. Ага, а еще и с кимо и катушка с фильмом, чтобы бесплатно показывать кино. Вторая волна прихода встретила Макса на подходе к городу. Он шел и смеялся, вспоминая обрывки старых песен, которые причудливым образом складывались и сплетались друг с другом, образуя билиберду, которая казалась Максу безумно смешной. Понимая, что сейчас смех к ничему хорошему не приведет, даст кислородное голодание, ослабит его, привлечет зверье в конце концов. Максим упал на колени и принялся умываться снегом. Холодный он таял на лице, протрезляя, вырывая из плена иллюзий. Морозило, но Максим продолжал тереть щеки, лопать глаза, фырка и рыча. Хорошо. Полегчало. Парень поднялся, тряхнул головой, смахивая капли воды с лица. «Все позади», — сам себе сказал Максим. «Я в городе, я дошел, сдаваться нельзя, остался последний рывок». Город встретил его холодно. Тротуары и дороги были заметены, пришлось долго искать пути, чтобы продвинуться вперед. Серые дома словно чужие, не те, которые Максим видел последний раз. «Три года прошло», — глухо произнес он, оглядываясь по сторонам. Время не пожалело строения, хотя и прошло не так много, но многое изменилось. Все магазинчики разграблены, все окна выбиты, почти у каждого перекрестка лежат горы из черных пакетов. Максим догадывался, что находится внутри мешков, а у дорог брошены специально, в ожидании грузовых машин. По этим страшным следам можно было видеть, как развивались события последних дней. Сначала все работало слаженно, эвакуация проходила по плану, на некоторых домах еще даже были видны наклейки с надписями. «Опечатано, дом номер 3 эвакуирован». «Квартиры опечатаны, командир группы эвакуации майор Пышкин». Рядом висели памятки. «Внимание! Мародерство и завладение чужим имуществом являются противоправными действиями и строго караются законом». Потом все начало скатываться в хаос, поджоги, грабежи, мародерство, и никакие памятки не помогли. Потом и вовсе все погрузилось в черную тишину. Никто уже ничего не грабил и не уходил, просто некому уже было. Скелеты и тела под окнами и в мешках, в квартирах и даже на крыше. Максим вдруг увидел на одном из балконов, висящую на бельевой веревке, футболку. Кто-то постирал ее когда-то очень давно, в прошлой жизни, да так и оставил висеть. Футболка почернела от грязи, но продолжала развиваться на ветру. Было больно на все это смотреть, особенно когда помнил каждый дом иным, живым. В этих окнах всегда вечером горел свет, бубнил телевизор, спорили, смеялись, жили люди. Теперь никого нет. Максим старался не смотреть больше на дома, слишком больно было от них на душе. Но бетонный заборчик, украшенный сверху кованными фигурками коней и птиц, невольно притянул взгляд. Парень помнил это ограждение, но никогда не задавался вопросом, что за ним. «Вот так шутки судьбы!» — усмехнулся Максим, пройдя чуть вперед, вместо того, чтобы по привычке свернуть направо. «Парк странно радостей!» Тот самый, про который рассказывал Егорка. Находился он за две улицы от дома Максима, а парень даже и не знал об этом. Все из-за работы. На улице толком не гулял, даже соседей не знал, какой уж тут парк. Все работа каждый день, каждый свободный час, каждую свободную минуту. Хотя Маринка вроде что-то говорила про этот парк, они с дочкой часто гулять ходили, а он вот мало времени с ребенком проводил, за что и корил себя сейчас. Максим остановился, глянул на проржавевшее ограждение в виде пик. Вход был впереди, огромные ворота, наверху которых красовалось огромное фанерное лицо клоуна, со временем выцветшее, превратившееся в жуткую гримасу. На душе было трепетно, тревожно и радостно одновременно. Парень словно испытывал те эмоции, которые должен был испытать Егорка. И именно ему хотелось сюда попасть, а он не попал. Максим скинул рюкзак, принялся искать то, что передал ему Егорка. Нашел не сразу и даже испугался, не потерял ли. Но рисунок оказался на самом дне рюкзака. Детский корявый, он вполне походил на тот, какие рисуют дети. Домик, труба, из которой кучеряшка идет дым, открытые двери, окно. Рядом с домом семья. Папа, мама, сын, собака. Вверху надпись. «Пусть все вернется обратно, все будут живы и никто не умрет». Максим свернул рисунок, положил в нагрудный карман, потом огляделся по сторонам, нет ли опасности. «Все спокойно». Парень двинул к главному входу. Ветер пошатывал физиономию клоуна и та противно поскрипывала. Казалось, что этот клоун пытается вырваться из страны западни, в которую попал. Не самое веселое место, кисло подумал Максим, заходя в парк. Заросший, заброшенный, сейчас он и в самом деле не радовал. Напротив становилось жутковато при виде покинутых каруселей и аттракционов. Что там говорил Егорка, какие инструкции давал, после долгого перехода и дикой усталости голова не соображала. Нужно было вроде найти исполнитель желаний, возможно, и глупость, подумал Макс. Но ведь обещал, как не выполнить, все-таки последнее желание. Можно было бросить это все, не тащиться сюда, но он решил, исполнит обещанное, как бы глупо это ни смотрелось. Прежде всего для того, чтобы ощутить себе стержень, силу, недвижимую уверенность, обещал «сделаю». И пусть весь мир перевернется с ног на голову, но «сделаю». От этой уверенности всегда становилось легко и спокойно. Такая реперная точка, от которой все и считается, начинает и идет во все направления. Точка, держась за которую, можно остаться в здравом уме в этом умершем мире. Максим прошел мимо одной карусели, второй, третий. Нигде исполнителя желаний не было. Пришлось идти к кассе, где висел обрывок карты парка. После долгого изучения парень все же нашел место расположения нужного аттракциона. Двинул туда. Макс попутно отметил, что тут практически нет снега, словно его кто-то убирал. Вновь поднялся ветер, и парень понял, кто тут выполняет функцию дворника. «Так», — протянул парень, присматриваясь. В ржавых конструкциях было сложно найти очертания каруселей, сплошная грязь и чернота. «Это, кажется, галеон», — слух произнес Максим, глядя на корабль. «Значит, нужно было пройти дальше и чуть левее». Вновь завыл ветер, недовольный тем, что в его владение проник чужак. Макс даже поежился от этого звука, словно совсем рядом заревел зверь. «Ага, вот и он. Исполнитель желаний находился на небольшой площадке, рядом с парой десятков игровых автоматов, силомером, морским боем, охотой на уток, гонками и другими. Исполнитель желаний лежал на земле, словно убитый воин. Во многих местах краска слезла, но кое-где еще читались надписи. Как понял Максим, в автомат нужно было опустить монетку, загадать желание». Автомат, видимо, мигал и исполнял загадочную мелодию, а потом выдавал заключение – желание сбудется или нет. В своих слов дарил красивую карточку, которая оставалась на память. Нехитрая штуковина, тем не менее, привлекала людей. Об этом можно было судить по горсти монет, которая рассыпалась возле развороченного бока исполнителя желаний. Максим глянул на автомат, и в душе вдруг возникло щемящее чувство жалости к самому себе, к умершему Егору, к этому автомату, лежащему на земле и к миру, который уже не вернуть назад. «Все мы, как этот автомат», — горько подумал он. С трудом взяв себя в руки, парень развернул рисунок и осторожно засунул его в щель, откуда должны были вылезать сувенирные карточки. Оставлять рисунок на автомате он не хотел, боялся, что его сдует ветер. «Вот и все, Егор», – тихо произнес Макс. «Надеюсь, ты счастлив там, на небе». Дело сделано, обещание данное умиравшему Егору выполнено, и словно гора с плеч, отпустило. Максим почувствовал это явно, стало легче, спокойней. Наверное, Егорки на том свете тоже стало спокойней. «Нужно отправляться в путь дальше». Максим глянул на крышу знакомого родного дома. Он совсем рядом, только перейти дорогу, преодолеть пару улиц, и вот он. Макс не двигался. Он боялся идти туда.